коней по охоте разводит. Боевитый ездок, дебелый. В табун приедет, ему сейчас коня выбирать. Приводит. Он встанет против коня, ноги расставит, смотрит. Чего тебе надо? А ему вот чего надо. Махнет кулачищем, даст раз промежду глаз, коня нету. Ты зачем калистрат животную решил? По моей, говорит, страшенной охоте, мне на этом коне не ездить. Меня этот конь не заохотил.